Вот мы и дома. Понравилось путешествие? Еще бы! Я столько нового про своих предков узнал и все-все запомнил. И как в бане душистые веники пахли, и как Настасья из печи хлеб вынимала. И ярмарка запомнилась, там шелка локтями и пядями меряют. И, конечно, корабли под парусами. Как они пройдут свой трудный путь? Доберутся ли до Византии? Обязательно доберутся! Это я тебе, как потомок славян, гарантирую!